Глава 14. Между тем, Иван Миронов стал ловким, смелым и успешным конокрадом. Афимия, его жена, прежде ругавшая его за плохие дела, как она говорила, теперь была довольна и гордилась мужем тем, что у него тулуп крытый, и у ней самой полушалок новая шуба. В деревне и в округе все знали, что ни одна кража лошадей не обходилась без него, но доказать на него боялись. И когда и бывало на него подозрение, он выходил чист и прав. Последняя кража его была из ночного в Колотовке. Когда мог, Иван Миронов разбирал, у кого красть, и больше любил брать у помещиков и купцов. Но и у помещиков и купцов было труднее. И потому, когда не подходили помещичьи и купеческие, он брал и у крестьян. Так он и захватил в Колотовке из ночного, каких попало лошадей. Сделал дело не он сам, но подговоренный им ловкий малый Герасим. Мужики хватились лошадей только на заре и бросились искать по дорогам. Лошади же стояли во враге, в казенном лесу. Иван Миронов намеревался продержать их тут до другой ночи, а ночью махнуть за 40 верст к знакомому дворнику. Иван Миронов проведал Герасима в лесу, принес ему пирога и водки и пошел домой лесной тропинкой, где надеялся никого не встретить. На беду его он столкнулся с сторожем-солдатом. Али по грибы ходил?» — сказал солдат. «Да нет ничего нынче», — отвечал Иван Миронов, показывая на лукошко, которое он взял на всякий случай. «Да, нынче не грибное лето», — сказал солдат. Нечто постом пойдут?» — и прошел мимо. Солдат понял, что-то тут неладно. Незачем было Ивану Миронову ходить рано утром по казенному лесу. Солдат вернулся и стал шарить по лесу. Около оврага он услыхал лошадиное фырканье и пошел потихоньку к тому месту, откуда слышал. В Овраге было притоптано, и был лошадиный помет. Дальше сидел Герасим и ел что-то, а две лошади стояли привязанные у дерева. Солдат побежал в деревню, взял старосту, соцкого и двух понятых. Они с трех сторон подошли к тому месту, где был Герасим, и захватили его. Гераська не стал запираться, и тот же спьяно во всем сознался. Рассказал, как его напоил и подговорил Иван Миронов, и как обещался нынче прийти за лошадьми в лес. Мужики оставили лошадей и Герасима в лесу, а сами сделали засаду, выжидая Ивана Миронова. Когда смерклась, послышался свист. Герасим откликнулся. Только Иван Миронов стал спускаться с горы, на него набросились и повели в деревню. Наутро перед старостиной избой собралась толпа. Ивана Миронова вывели и стали допрашивать. Степан Пелагеюшкин, высокий, сутуловатый, длиннорукий мужик с орлиным носом и мрачным выражением лица, первый стал допрашивать. Степан был мужик-одинокий, отбывший воинскую повинность. Только что отошел от отца и стал справляться, как у него увели лошадь. Проработав год в шахтах, Степан опять справил двух лошадей. Обеих увели. «Говори, где мои кони?» мрачно глядя то в землю, то в лицо Ивана, заговорил, побледнев от злобы Степан. Иван Миронов отперся. Тогда Степан ударил его в лицо и разбил нос, из которого потекла кровь. «Говори, убью!» Иван Миронов молчал, сгибая голову. Степан ударил своей длинной рукой раз, другой. Иван все молчал, только откидывал то туда, то сюда голову. «Все бей!» — закричал староста. И все стали бить. Иван Миронов молча упал и закричал. «Варвары, черти, бейте насмерть! Не боюсь вас!» Тогда Степан схватил камень из заготовленной сажини и разбил Ивану Миронову голову.